Бегал когда-то он мальчишкой под паском, пасли вместе с братом клубаем овец у одного родственника. Прошёл год, и оказалось, что работали они только за одни харчи. На дух хозяин и разговаривать не захотел. Так и ушли они с прохудившимися чукоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: "Я тебе это припомню, когда вырасту". А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на 5. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю заиметь. Буду хозяином, никогда не обижу работника, говаривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, Атанабай подался в Александровку, Батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый. Пара валов да пара лошадей, Свое поле пахотное, хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу В городишко Аулие-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи. Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Срок был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное оплатил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно оббираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски. Побывал вместе с извозом в городишке том Аулее ата. Свет повидал немного. А там революция подоспела и перевернулось всё вверх дном. Пришло время Танабаев. Вернулся Танабай Ваиль, другая жизнь началась. Захватило, понесла кружа голову. Всё пришло сразу: земля, воля, права. Избрали его в Батрачком. С Чаро сошелся в те годы. Тот был грамотным. Молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота. Как-никак, Батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чаро. И в партию вместе вступали. Все шло своим ходом.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 составлялись списки кулаков. Баи, молы, всякие другие богатеи выбрасывались как сорная трава с поля. Поля нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока метинговал до да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел, овец, корову, пару лошадей, Кобылу дойную с жеребенком, Лук, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, Но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал. На заседании в сельсовете Когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал: "Давайте-то, товарищи, подумаем, раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе, ведь он сам из бедняков, враждебной агитации не занимался". По-разному стали говорить: кто за, кто против. Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. хоть сводный брат, но брат. И идти надо было против брата. Жили они мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его. Но тогда как с другими быть? У всякого найдётся защитник, родственник. Сказать: решайте сами. Подумают, что в кусты прячется. Люди ждали, что он скажет.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 Где бился в отчаянии Кулубай, где топтал он и рвал с корнем молодое ожито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались. Всё истоптано и сломано, повысыхло всё, по заростало лебедой. Как увидел это Танабай, так и осадил коня. Ах ты, гад, прошептал он, вскипая злобы.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 Покажневё на полях не сравнивалось с землёй под копытами скота. Мало кто защищал тогда Танабая. Больше осуждали. Не приведи бог иметь такого брата, лучше безродным быть. И они прямо резали это в глаза ему. Да откровенно говоря, отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но когда голосовали за его кандидатуру,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 Словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной поре, когда колхозы набирались силу. Опять припомнил он песни той поры про ударницу в красной косынке. Припомнил первую колхозную полутурку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом.